Глава 7. Тактики утверждения. Эта глава посвящена основным тактикам утверждения. Под тактиками мы будем понимать своеобразный план построения аргументации, основополагающие приемы убеждения реципиента или аудитории в своей правоте. Напомню, что в целях простоты изучения аргументационных основ убеждения, Я рассматриваю такие коммуникационные процессы, как утверждение и отрицание отдельно друг от друга. И первый вопрос, который мы проанализируем, какие тактики целесообразно выбрать для эффективного утверждения собственной позиции, то есть своего тезиса. Можно привести достаточно много тактик утверждения, их количество ограничивается только вашей фантазией. Но мы остановимся лишь на пяти основополагающих моделях тактического построения своей аргументации. Это будут прямое убеждение, бремя доказывания, инициатива в споре, искренняя позиция и кунктация. Остальные тактические приемы являются их разновидностями или относятся к манипулятивным и рассматриваются в главе «50 уловок в аргументации». Выбор той или иной тактики зависит исключительно от контекста, условий выступления, позиции реципиента или аудитории, ну и самое главное, цели вашей речи, от того, чего вы хотите с ее помощью добиться и каких результатов от нее ждете. Предлагаю подробнее ознакомиться со основополагающими тактиками. Фундаментальная тактика – прямое убеждение. Одна из самых распространенных, часто используемых и фундаментальных тактик убеждения называется прямое убеждение. Ее суть в последовательном озвучивании собственных аргументов, доведении своей заранее спланированной и подготовленной линии аргументации до оппонента или аудитории. Классический метод. Так еще можно назвать тактику прямое убеждение. Собственно говоря, особой тактики в истинном смысле этого слова тут нет. Присутствует лишь последовательное изложение своих аргументов, собственной линии аргументации, безо всяких хитростей и премудростей. Тем более это наиболее простой, универсальный и эффективный метод утверждения своей позиции. Например, не так давно парламентарии приняли закон, согласно которому запрещена реклама пива с 7 утра до 22 вечера введен запрет на использование людей и животных в рекламе пива и напитков на его основе. Я же считаю, что это минимальные меры, и рекламу пива на телевидении вообще необходимо отменить. Это тезис. Сейчас объясню, почему я так категоричен. Более 12 миллиардов литров пива в год выпивается жителями нашей страны. Это печальные реалии сегодняшнего дня. Каждый год потребление пива увеличивается на 3%. Удивительная вещь. В стране более двух с половиной миллиона человек хронические алкоголики. Это актуализация темы аргумент. И это только официальные данные. Сколько на самом деле у нас людей больных алкоголизмом представить страшно? Специалисты говорят, что каждый 35-й в стране хронический алкоголик. Это поддержка. Вспомните свой класс или студенческую группу. Представьте, что кто-то из ваших бывших приятелей Валяется в какой-нибудь подворотне, в усмерть пьяный, грязный оборванный, или шатается по улицам в поисках дешевой выпивки, или в худшем случае с дрожащими руками ждет окончание рабочего дня, чтобы побыстрее промочить горло, купив очередную бутылочку чего-нибудь погорячее. Это была картинка, визуальный образ. Вместо пропаганды здорового образа жизни ведется варварская агитация, направленная на чрезмерное и бесконтрольное употребление алкоголя. Реклама пива, во-вторых, это прежде всего пропаганда спиртных напитков, любых, а не только пива. Это формулировка второго аргумента. Реклама на телевидении, радио и в прессе уверяет нас в том, что пить пиво это нормально, и чем чаще и больше, тем лучше. Реклама пива манипулирует сознанием людей и в особенности сознанием подростков. Это поддержка. Диалог вроде «Где ты был? Пиво пил?» уже давно вошел в обиход, и это на самом деле не может не пугать. Это был пример. Сегодня подростки очень рано начинают употреблять пиво. Это формулировка третьего аргумента. В результате массированной пивной кампании мы имеем хронических алкоголиков в 14-16 лет. И это не преувеличение, это факты. К слову говоря, количество детей, попробовавших пиво, пугает. 48% первоклашек пробовали пиво. Это в 12 раз больше, чем данные, например, десятилетней давности. Большинство исследователей сходится во мнении, что это происходит во многом из-за вездесущей пивной рекламы. Это была поддержка. Да вы сами вспомните. Обычная картина. Молодежь с бутылочкой пива повсюду. На улице, в метро, на прогулке после школы или института, после работы, днем и вечером, в будни и выходные. Вам это знакомо? Это была картинка. Пивной алкоголизм – один из самых страшных. В этом сходятся абсолютно все ученые и врачи. Это следующая формулировка аргумента. Ведь никто не считает пиво опасным напитком. Пей себе пивко хлебное, наслаждайся вкусом. Одну бутылочку, две, три. В результате в пересчете на количество спирта, содержащегося в пиве, получается очень значительная и существенная цифра. Это была поддержка. Из-за рекламы у людей нет критического отношения к пиву. Это пятый аргумент. Мне удивительно, что многие не считают пиво алкогольным напитком, несмотря на то, что в некоторых его сортах содержится до 14% спирта. Пиво смертельно опасно для сердца в связи с наличием в его составе кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. Алкоголизм от пива развивается в 3-4 раза быстрее, чем от других напитков, будь то водка или вино. Это была поддержка. Так почему же реклама водки запрещена, а реклама пива идет повсюду, пусть и с незначительными ограничениями? Кстати, об ограничениях. Наивно полагать, что после 22 часов дети, подростки и молодежь не имеют доступа к телевизору. Вместо пропаганды пивного алкоголизма среди нашего населения и в особенности подростков необходима массированная пропаганда здорового образа жизни. А для начала... Пусть хотя бы не будет рекламы пива на телевидении. Следующая тактика убеждения – бремя доказывания. Тот, кому удается возложить бремя доказывания на оппонента, получает большое преимущество в споре. Бытует мнение, что доказывать труднее, чем разрушать доказательства. Как гласит известная поговорка «ломать не строить». Правда или нет, сказать сложно, но однозначно можно сделать вывод, что тактика возложения бремени доказывания на оппонента бывает крайне действенна в споре. Суть данного приема в том, что вместо утверждения своей позиции вы предлагаете доказать оппоненту обратное, то есть перекладываете на него бремя, подбирать аргументы и убеждать вас в правильности его собственной точки зрения. Например... Вы разве не согласны с моим мнением, что в компании должен быть веден строгий дресс-код? Ну, это же абсолютно справедливо и очевидно. Тут, на мой взгляд, все аргументы «за». Я не могу найти ни одного аргумента «против». Назовите мне хотя бы один аргумент, почему вы не согласны с этим утверждением, а я с удовольствием послушаю. Или можно сказать так. А что вы, собственно, имеете против моей позиции? Следующая тактика убеждения — Инициатива в споре Всем известно, что лучшая защита — нападение. Наверное, это утверждение больше всего подходит для описания основной сути приема под названием «Инициатива в споре». Начиная дебаты или полемику, вы не только приводите аргументы в защиту собственной позиции, но и предвосхищаете возможные контраргументы оппонента, сразу же их разрушая. Таким образом, вы не оставляете собеседнику возможности вам возразить, ведь весь его потенциальный арсенал уже сами озвучили и сами же разбили. Этот метод действительно один из самых надежных и эффективных. Многие известные ораторы, политики, публичные персоны его часто используют и в результате одерживают победу в дебатах с оппонентом. Однако такая тактика требует большей подготовки, чем какие-либо другие. Ведь наряду с выстраиванием своей линии аргументации необходимо предвосхитить контраргументы реципиента и суметь подобрать действенные ответные доводы, чтобы их отбить. Кроме того, тактика и инициатива в споре включает в себя эмоциональную и экспрессивную составляющую. Необходимо тщательно подготовиться и к этой стороне публичного выступления. Использование такой тактики требует от вас максимальной уверенности в своей позиции, эмоциональности, большого количества энергетики, оточенных невербальных средств выражения своих мыслей и эмоций. Инициатива должна выражаться в перехвате не только аргументов, но и своеобразного руля эмоционального управления полемикой. Например. Я убежден, что никаких религиозных уроков проводить в школах категорически нельзя. Это тезис. Сегодня в расписаниях многих средних учебных заведений можно встретить такие предметы, как основы православной культуры, основы христианства и так далее. Это демонстрация актуальности тезиса. Это же прямое нарушение всех законов России. Это формулировка первого аргумента. Напомню, что Конституция Российской Федерации устанавливает свободу вероисповедания. Это значит, что никто не может навязывать религию другому человеку. Это поддержка аргумента. И закон об образовании утверждает светский принцип образования. Что же это получается? Маленьким детям, которые в силу возраста еще не могут сформировать свой взгляд на мир и пока не могут определиться с реальным пониманием того, какую религию они исповедуют, вдалбливают догмы одной определенной религии? Это второй аргумент. Почему на уроках освещаются только вопросы православия? Разве у нас православие государственная религия? Это третий аргумент. Так вот, Конституции установлено, что Россия страна светская, А это значит, что ни одна религия не может преобладать над другой. Это поддержка аргумента. Вы, скорее всего, мне возразите, скажете, что у нас в стране по статистике больше всего православных. Это предвосхищение контраргумента. Так что, мы должны всех насильно в православие обращать? И атеистов, и приверженцев других религий? Это свой ответный контраргумент. Религия очень личная, если хотите интимное дело каждого. Вы можете мне возразить и сказать, что, мол, можно детей разделять. Христиан в одну группу, мусульман в другую. Это второй возможный контраргумент. Вы хотите, чтобы все 89 субъектов России разделились на разные конфессии? Хотите, чтобы было разделение детей внутри класса? Это свой ответный контраргумент. Хотите, чтобы дети говорили друг другу, это мои уроки, иди вот на свой мусульманский? Это картинка ответного контраргумента. Многие говорят, что уроки религии – возможность духовного воспитания наших детей. Это третий возможный контраргумент. С тем, что духовно воспитывать детей надо в школе, я согласен, но только не через религиозные уроки. Это свой ответный контраргумент. Пусть лучше детей водят в музеи, приучают к настоящему искусству, воспитывают чувство прекрасного, доброго и справедливого через уроки этики, культурологии, истории, а не через насильственное обращение в религию. А если кто хочет для своих детей именно православное и духовное воспитание, так ведь есть христианские школы. Ради Бога, пусть ведут туда детей. Это право каждого». Это была поддержка ответного контраргумента У нас всегда все доводит до крайности Я понимаю еще целесообразность уроков истории религии Но даже там должен рассматриваться культурологический, а не религиозный аспект И то в виде факультативного, а не обязательного предмета Это возможное решение проблемы, четвертый аргумент Кстати, все представители крупнейших религий высказались категорически против таких уроков в обязательном порядке. Таким образом, я просто уверен на сто процентов в невозможности проведения подобного рода уроков, нарушающих права и свободы граждан, а также не соответствующих законодательству страны. Это резюмирование позиции. Следующая тактика убеждения – искренняя позиция. Такая тактика является не универсальной, поэтому использовать ее можно не при любой ситуации и не в каждом споре. Суть этого метода в том, что наряду с перечислением своих аргументов мы признаем, что наша позиция не лишена минусов, что не лишена смысла и противоположная точка зрения, но вот это «но» в данной тактике нужно выделить особо, потому что мы все равно продолжаем гнуть свою линию Ведь основная цель состоит в том, чтобы реципиент принял нашу точку зрения. Приведение не только плюсов, но и минусов своей позиции помогает вам предстать перед оппонентами или аудиторией более объективным, честным, искренним. Вы позиционируете себя как человека, который способен проанализировать все стороны темы обсуждения, а также признать, что не только ваша позиция имеет право на существование. Кроме того, практика показывает, что такой анализ противоположных точек зрения и частичная самокритика словно затуманивают сознание реципиента, делают его более расслабленным. Он соглашается с наличием минусов в вашей аргументации, поскольку все равно подразумевает, что окончательная правда на его стороне. Это достоинство такой тактики, но есть и недостатки. Не каждый реципиент оценит ваши благородные признания в некоторой слабости отстаиваемой вами позиции. Наоборот, он может использовать их против вас, причем очень результативно. Еще раз подчеркну, что тактика «искренняя позиция» сугубо контекстуальна. Ее можно эффективно применять в доброжелательной аудитории, Состоящий из высокообразованных, разносторонних людей, интеллектуальный уровень которых как минимум выше среднего. В такой аудитории действительно глупо бить себя в грудь, утверждая, что вся правда только на вашей стороне, а все, что ей противоречит, ересь, полнейшая чушь и ложь. Для таких слушателей двусторонний анализ тезиса с перевесом аргументов в вашу пользу — лучший метод убеждения в своей правоте. Давайте приведем пример. Сегодня я хотел поговорить о ранних браках. Обычно большинство в этом вопросе выступают категорически против. Вы, наверное, удивитесь, но в этой дискуссии я займу сторону, поддерживающую ранние браки. Я просто предлагаю рассмотреть этот действительно сложный вопрос с разных точек зрения. Давайте обратимся к современному законодательству. Семейный кодекс устанавливает брачный возраст с 18 лет, но при наличии особых обстоятельств разрешается вступление в брак лицам, не достигшим и 16 лет. Однако вся проблема в том, что эти самые обстоятельства и минимальный брачный возраст кодексом не регламентируются. В результате в разных субъектах федерации данная норма трактуется по-своему и ограничения фактически отсутствуют. Это одна из главных причин того, что, наконец-то, необходимо навести порядок и на законодательном уровне разрешить ранние браки с 14 лет. Проанализируем статистику. Ежегодно в России более 100 тысяч школьниц в возрасте от 15 до 18 лет рожают детей, и около 45 тысяч вступают в брак до 18 лет. Значит, это не такой уж и редкий факт в нашей стране. Да, многие противники ранних браков выдвигают сильный аргумент, мол, в таком возрасте молодые люди не физически, не психологически, не экономически не готовы к созданию крепкой здоровой семьи и рождению ребенка. Может быть, так оно и есть, а может быть и нет. Моя мама родила меня в 17 лет, а в 18 вышла замуж за отца, который был старше ее всего на 2 года а уже больше 30 лет они вместе счастливы. Таких примеров великое множество. Уверен, что главный вопрос – это любовь. Если есть настоящая, пламенная, искренняя любовь, то почему на пути к созданию семьи должны быть законодательные препятствия? Как и противники ранних браков, я тоже знаком со статистикой. Действительно, примерно 80% браков совершенных до 18 лет, разваливаются. Да, это печально, но и взрослые, обдуманные браки тоже распадаются. И что самое удивительное, в этом случае фигурирует та же цифра. На тысячу браков у нас 800 разводов. Каждый год в России заключается все меньше и меньше браков, а абортов становится все больше и больше. Конечно, я не говорю, что с увеличением ранних браков на 100% сократится количество легальных убийств, ну а как это по-другому еще назвать, но такой шанс есть, и он очень большой. Многие девочки именно из-за боязни, что им не позволит заключить брак, пока не исполнится 18 лет, идут на крайнюю меру аборт. Я уверен, что государство из-за сегодняшнего демографического кризиса должно быть заинтересовано в рождении детей, заключении браков. Да, семейные союзы, созданные в раннем возрасте, более шаткие. Но ведь есть и обратные примеры, когда люди, поженившись очень молодыми, живут счастливо вместе до конца своей жизни. Я согласен, что, с одной стороны, Иногда вступление в ранний брак продиктовано лишь желанием побыстрее уйти из-под излишней опеки родителей. Но, с другой стороны, раннее супружество делает людей самостоятельными, приучает к дисциплине. Ведь вступая в брак, человек отвечает уже не только за себя, но и за свою половину. Так что это большой стимул для большинства молодых людей – для того, чтобы построить карьеру, заработать денег, обустроить свое собственное жилье. Многие говорят, что несовершеннолетние в таком возрасте еще просто не понимают, что такое семья. Но ведь согласитесь, что в юности характеры еще полностью не сформированы, привычки не закостенели, поэтому молодым людям проще подстроиться друг под друга. Таким образом, в этом случае им проще добиться психологической совместимости. Я не хочу вас переубеждать, что ранние браки очень хорошо. Я просто призываю посмотреть на эту тему с другой точки зрения. Еще Шекспир поднимал вопрос о ранних браках в знаменитой трагедии Ромео и Джульетта. Я просто хочу, чтобы мы дали шанс молодым и любящим друг друга людям создать крепкую семью. Мы все должны им в этом помогать. И в первую очередь государство. Следующая тактика убеждения называется кунктация. Последний из приемов носит мало кому знакомое название кунктация, которое произошло от латинского кунктатор, что означает медлительный. Кунктатор такое прозвище дали древнеримскому полководцу Квинту Фабию Максиму за его медлительность в войне против Ганнибала. Он тянул с решительным сражением за что его неоднократно осуждал и высмеивал Римский Сенат. Однако полководец делал это специально, чтобы истощить армию Ганнибала. В конце концов, солдаты противника действительно деморализовались и разбежались, так и не дождавшись боя. С тех пор прием затягивания перед предъявлением самого сильного и мощного аргумента называют кунктацией. Суть такого метода – занять в споре или полемике выжидательную позицию, чтобы тщательно проанализировать точку зрения оппонента, проверить свои аргументы, слабые и неубедительные отбросить, а самые сильные использовать в конце, чтобы у противника уже не оставалось возможности вам возразить. Поскольку все его доводы уже прозвучали, он уверен, что правда на его стороне и совсем не ожидает, что у вас припасен сюрприз в виде сильного и убедительного аргумента. Такой прием я еще называю эффектом неожиданности. Однако его основное достоинство не только во внезапности атаки, но и в том, что у вас есть возможность тщательно прощупать почву, лучше понять позицию оппонента и, самое главное, подкорректировать свою линию аргументации. Возможно, вы поймете, что какой-то подготовленный вами довод плохо сочетается с точкой зрения и мыслями оппонента, и поэтому использовать его бесполезно. Или наоборот, осознаете, что один из аргументов, на который вы особо не рассчитывали, подействует на реципиента или аудиторию максимально эффективно. Кунктацию часто применяют профессиональные переговорщики. Например, наша цель — продать какой-либо товар. Соответственно, для противоположной стороны, то есть закупщика, мы фактически защищаем тезис «Вы должны купить мой товар». Приводя множество аргументов, конкурентные преимущества продукта, современную технологию его производства, гарантию качества, выгодные условия сотрудничества, но все-таки самую сильную карту раскрываем не до конца. Наиболее весомым и действенным доводом для байера будет 20% скидка или, например, максимальный ретро-бонус. Его-то мы и приготовили в качестве финального аргумента, который, скорее всего, сломит визави и заставит его согласиться с нашим тезисом, ну то есть совершить покупку.